Глава 3. Искать врагов народа. Вредители ищут всюду. Чтобы реально оценить успехи Дальстроя в 1934 году, нужно представить, в какой общественно-политической обстановке происходили эти события. К тому времени за короткий срок в СССР были построены крупные заводы черной и цветной металлургии, машиностроения, энергетики, химии. Заново созданы новые отрасли тракторная, автомобильная, авиационная. Советская страна вышло в число крупнейших индустриальных держав мира. В то же время сельское хозяйство Советского Союза оказалось в этот период в состоянии глубокого кризиса. Насильственное объединение крестьян в колхозы привело к резкому уменьшению сбора зерна и сокращению поголовья скота – В 1933 году большинство зерновых районов страны охватил повальный голод. По подсчетам разных экспертов, за два года голодная смерть унесла от трех до шести миллионов человеческих жизней. В эти годы в СССР был сделан последний шаг к установлению режима личной власти. Это относилось прежде всего к личной власти Сталина. Но не в меньшей степени режим личной власти формировался и на местах, в республиках, областях и административных районах. Партийный аппарат ВКПБ оформился в особую надстроечную структуру. Важнейшие функции управления перешли от советских органов к партийным. Сложилась разветвленная и очень мощная система карательных служб. Общественное сознание – Сформировалась в духе обязательной помощи этим органам массового доносительства стукачества. Среди успехов вдоль строя, теперь уже в кавычках в 1934 году нельзя обойти молчанием и развернутой в тот период репрессии против работников предприятий и учреждений Треста. В начале в этих карательных операциях существовала одна организационная особенность. По всей стране этим занимались местные, краевые, областные отделы ОГПУ. Поскольку на территории Дальстроя Высшей карательной властью обладал Берзин, как уполномоченный Центрального аппарата ОГПУ, он решил не заводить в Трести отдела этой организации, предполагая, видимо, что размах этой деятельности будет не очень велик. Вместо самостоятельного отдела ОГПУ Берзин посчитал достаточным существование в рамках управления северо-восточных лагерей сравнительно большого третьего отдела. Сотрудники третьего отдела Севостлага вели следствие большей частью по делам о правонарушениях среди заключенных. Иногда возникали дела по чисто уголовным преступлениям, воровство, разбой, убийства, которые совершали вольно-наемные. Дела политического характера по 58 статье Уголовного кодекса в 1932-1933 годах они заводили нечасто. Мы называли, например, дело Василия Анатольевича Ноблина. Однако в 1934 году объем работы третьего отдела стал увеличиваться, а направленность этой деятельности в значительной мере изменилась. Теперь сотрудники этого отдела не столько боролись против уголовных преступлений, сколько стали выискивать среди вольнонаемных и заключенных Дальстроя вредителей и врагов народа. Они проводили аресты и обыски в поисках социально-враждебных элементов, допрашивали арестованных, Оформляли на них уголовные дела для передачи в суд или во внесудебные органы. В связи с возросшим объемом работы третьего отдела сегослага и увеличением количества дел, которые стали заводить на вольно наемных, Берзин поставил перед Егодой вопрос о создании вдаль строе самостоятельного отдела ОГПУ, который бы не входил в лагерную структуру. Очень быстро этот вопрос был решен, и Берзин сообщил о нем особым приказом. Приказ уполномоченного коллеги ОГПУ шестого. 1934 года. Параграф 1. Для чекистского обслуживания Дальстроя. Приказом ОГПУ номер 00395 организован отдел ОГПУ по обслуживанию Дальстроя, который кратко именовать отдел ОГПУ Дальстроя. Параграф 2. Отдел подчиняется непосредственно мне и содержится за счет ДС. Параграф 3. В связи с реорганизацией отдела А. Упраздняется Ольский райаппарат ОГПУ. Б. За третьим отделом у светл остаются функции непосредственного обслуживания СВЛ. Примечание автора, то есть лагерей. Параграф 4. В соответствии с приказом ОГПУ начальнику отдела ДС предоставлены права старшего оперативного начальника в отношении третьего отдела СВЛ. Параграф 5. Начальнику отдела товарищу Куцерубову представить на утверждение смету содержания отдела до конца 1934 года. Уполномоченные коллеги ОГПУ Берзин. Смотри источники и литература. Пункт 66. Общественная атмосфера в стране формировалась партийной пропагандой в этот период таким образом, что врагов нужно было искать всюду. Массовые репрессии карательных органов после окончания гражданской войны Когда вооруженная борьба советской власти со своими противниками уже закончилась, были начаты в 1928 году шахтинским делом. Это был первый крупный процесс над вредителями в промышленности. На скамье подсудимых оказались 50 советских горных инженеров и 3 немецких специалиста, работавших консультантами на угольных шахтах Донбасса. Суд завершился пятью смертельными приговорами. Остальные подсудимые получили значительные сроки заключения. Шахтинское дело развязало руки ОГПУ, разветвленные органы которого, основываясь на тезисе Сталина об обострении классовой борьбы, арестовали более двух тысяч специалистов различных отраслей промышленности. Большинство из них, по постановлениям внесудебных органов, было отправлено в лагеря. Несколько человек-инженеров из этой волны репрессии попало в Вишерский лагерь. Берзин использовал их там на инженерных должностях, а затем некоторых из этих заключенных взял и на Колыму вдальстрой. В 1930 году ОГПУ инсценировала второй крупный судебный процесс, так называемой промпартии. Врагами народа на этом процессе были объявлены представители старой технической интеллигенции. Несколько человек, осужденных по процессу промпартии, также оказались на инженерных должностях в Дальстрое. В том же 1930 году прошел процесс над учеными-экономистами, которым было предъявлено ложное обвинение в создании несуществовавшей контрреволюционной трудовой крестьянской партии. Необоснованные репрессии против различных слоев интеллигенции, а также других социальных групп, продолжались в Советском Союзе и после 1930 года. В 1932 33 годах ОГПУ провело карательные мероприятия против так называемого «Союза марксистов-ленинцев», квалифицировав его как контрреволюционную организацию. Постановлениями коллеги ОГПУ в несудебном порядке были привлечены к уголовной ответственности с назначением различных мер наказания 30 человек. Мартемьян Никитич Рютин – И другие. В 1933 году по сфабрикованным ОГПУ-материалам Верховный суд рассмотрел дело о вредительстве на электрических станциях в СССР. Несколько десятков специалистов Московской, Челябинской, Златоустовской, Бакинской – и других крупных электростанций получили различные сроки наказания с отбытием их в исправительно-трудовых лагерях. Конечно, сотрудники карательных органов на Колыме в это время только осваивали методы фабрикации масштабных дел о контрреволюционных заговорах и тому подобных коллективных вражеских вылазках. Они стремились демонстрировать свою бдительность и старания в поисках врагов советской власти. И в 1934 году в Дальстрой прошла серия в начале небольших по обхвату обвиняемых но весьма политически раздутых процессов против местных вредителей. Об итогах первого такого процесса говорит приказ, подписанный 2 апреля совместно директором Дальстроя Эдуардом Петровичем Берзиным и начальником Севвостлага Родионом Ивановичем Воськовым. который в тресте также отвечал за работу с кадрами. Вот текст этого приказа. «Автотранспорт в хозяйственной жизни Дальстроя играет важную роль. Опыт прошлого и текущего года показал, что личный состав автотранспорта не вполне оценил значение своей работы». В результате расхлябанности, излишнего ухарства и просто злого умысла участились случаи поломок и аварий автомашин. Вредительские элементы проникают в ряды водительского состава и своей работой пытаются всячески ослабить напряженную работу автотранспорта. Так, например, в результате расследования третьим отделом установлено, что заключенный Прозоровский Николай Александрович, 1911 года рождения, осужденный Северокавказским краевым судом к высшей мере социальной защиты за вредительскую работу в снабженческих органах, «Сын крупного кулака, социально опасный элемент, воспользовавшись доверием бывшего завгара Шагина, проник в автотранспорт под видом шофера, не имея почти никакой подготовки, и за два 3 месяца езды вывел из строя две машины». Будучи в лагерях с 1933 года, не имеющий ни одного зачета рабочих дней, но зато имеющий ряд взысканий, заключенные прозоровские за вредительство и, как личность, не поддающаяся никакому исправлению, предан суду коллегии ОГПУ. Отмеченный факт должен послужить уроком для лагадминистрации и хозяйственников, доверяющих рассказам вредителей, пытающихся проникнуть в столь важное хозяйственное звено дальстроя и одновременно отбить охоту у желающих последовать примеру Прозоровского». Смотри источники и литература. Пункт 67. Как известно, в июле 1934 года был образован союзный наркомат внутренних дел. Наркомом назначили Генриха Григорьевича Ягоду. В дальстрое была создана соответствующее подразделение этого наркомата. Отдел НКВД, преобразованный из отдела ОГПУ по Дальстрою. Его начальником стал Павел Николаевич Куцерубов, уже некоторое время работавший в карательных органах на Колыме. Отдел развернул бурную деятельность по поиску вредителей. Вначале сотрудники отдела направили свои усилия по адресу уже известному в Управление автотранспорта УАТ, ведь в апреле там уже были разоблачены вредители. В конце августа отдел НКВД представил Берзину материалы, где доказывалось, засоренность аппарата УАД классово-чуждыми и враждебными элементами. 25 августа директор Треста вынес обсуждение этих материалов на заседание главного партийного органа Дальстроя, бюро его партийного комитета.